Там, в Аризонской пустыне, гулкий грохот периодически сотрясал почву, говоря о том, что очередная ракета взвелась с грузом за пределы Голубого небосвода. Здесь все присутствующие в зале Совета встали, поднимая левые руки, что означало открытое и полное согласие с выступавшим. Председатель Совета обратился к Эвдиналь. «Наш гость...» из Академии горя и радости, не выскажете ли вы свое мнение в аспекте человеческого счастья? Эвда еще раз взошла на трибуну. Человеческая психика устроена так, что не приспособлена к длительному возбуждению и многократному повторению возбуждения. Это защита от быстрого износа нервной системы.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 и ограничилась запеканка из каштанов, орехов и бананов со взбитыми сливками. Чара съела какое-то блюдо из тертого мяса раптов, птиц, заменивших домашних кур и дичь в современном обиходе, и была отпущена. Эвденаль смотрела вслед Чаре, когда девушка со своим удивительным даже для эпохи кольца изяществом сбегала по лестнице между статуями из черного металла и причудливо изогнутыми подставками фонарей.